Отряд, возглавляемый принцем Нагом, вернулся к Галале. Следом прибыла колесница с частично забальзамированным телом фараона. На берегу Натрового озера Ваифра хирург вынул царский труп и сделал в его левом боку традиционный разрез. Через него он удалил кишки и внутренние органы. Содержимое желудка и кишечника промыли в густой соленой воде озера. Затем все органы обсыпали белыми кристаллами природной соды, Взятыми здесь же на берегу И сложили в глиняные фляги для вина Полость тела царя набили природной содой Затем обернули льняными полосами Намоченными в крепком соляном растворе Когда отряд достигнет фиф Фараона поместят в собственный погребальный храм И передадут жрецам и бальзамировщикам Чтобы провести ритуал 70 дней Для подготовки к похоронам Нак жалел о каждой минуте, потраченной в дороге, поскольку отчаянно торопился вернуться в Фивы, раньше, чем весть о смерти царя опередит его. Однако у ворот разрушенного города он вновь потратил драгоценное время, чтобы дать указания старшим командирам отрядов, которым предстояло искать принца. «Обыщите все дороги на восток! Евнух, хитрый старый лис!» И заметет следы. «Но вы должны разнюхать, где он», — приказывал Нак. «В оазисах Сатам и Лакара есть деревни. Расспросите людей, можете использовать кнуты раскаленное железо, лишь бы убедиться, что они ничего не скрывают. Обыщите все укромные уголки пустыни. Найдите принца и евнуха. Не подведите меня. Не рискуйте». Когда, наконец, старшие командиры вновь наполнили мехи, и были готовы вести своих людей в пустыню, он задержал их заключительным приказом, и по его голосу и свирепым желтым глазам они поняли. Это самый роковой приказ из всех, и невыполнение будет означать смерть. Когда найдете принца Нефера, привезите его ко мне, не передавайте его ни в чьи другие руки. В отрядах были нубийские разведчики, Черные рабы из диких южных земель, ловкие в искусстве выслеживания людей и животных. Они бежали перед колесницами, покуда те веером развертывались в пустыне, и господин Нак потратил еще несколько драгоценных минут, наблюдая за ними. Его ликование умеривалось чувством тревоги. Он знал, что старый Евнух Таита, сведущ в тайных знаниях и наделен странными и чудесными силами, Если и существует тот единственный, кто может остановить меня теперь, — это он. Хотел бы я сам найти их, Евнуха и Отроди, вместо того, чтобы посылать подчиненных бороться с хитростью чародея. Но судьба зовет меня в Фивы, и мешкать нельзя. Нак подбежал к своей колеснице и схватил поводья. — Вперед! — он с сжатым кулаком дал командиру двигаться. — Вперед, Фивы! — Они гнали во весь опор, так что, когда съезжали с откоса восточных холмов на широкую равнину около реки, на вздувающихся лошадиных боках сохла пена, а глаза коней налились кровью и были дикими. Из войска, стоящего около Абнуба, Нак вывел полный легион стражи Пта. Он объяснил фараона, что это стратегический резерв, который следует бросить в брешь, и предотвратить прорыв гиксосов, если наступление окажется неудачным. Однако стража Пта была его личным особым отрядом. Командиров связывала с господином Нагом клятва. Следуя тайным приказам Нага, они отступили от Обнуба и теперь ждали его в оазисе Босс, всего в двух лигах от ФИФ. Сторожевые заставы стражи увидели пыль, поднятую приближающимися колесницами, и стояли с оружием, готовые к бою. Командир отряда Асмор и его военачальники вышли встретить господина Нага в полном боевом снаряжении. Легион с оружием на изготовку был выстроен позади них. — Господин Асмор! — приветствовал его с колесницы Наг. — Я принес ужасную весть и должен сообщить ее совету в фивах. — Фараон убит гиксоской стрелой! — Господин Наг, я готов повиноваться вашим приказам. «Египет! Ребенок без отца!» Нак остановил колесницу перед рядами, украшенных перьями воинов в сверкающих доспехах. Сейчас его голос звучал громко и хорошо был слышен в задних рядах. «Принц Нефер! Еще дитя! И не готов править! Египет стоит перед срочной необходимостью назначить регента!» который держал бы бразды правления, чтобы гиксосы не использовали наше замешательство в своих интересах. Он умолк и со значением посмотрел на начальника отряда Асмара. Тот слегка приподнял подбородок в знак признательности за оказанное Нагом доверие. — Ему была обещана такая награда, о какой он никогда и не мечтал! — Наг возвысил голос до крика. Если фараон пал в битве, войско имеет право назначить регента на поле боя. Он замолчал и стоял, прижав кулак к груди, с копьем в другой руке. Асмар шагнул вперед и повернулся к рядам тяжело вооруженных стражей. Театральным жестом он снял шлем. Его лицо было мрачным и суровым. Бледный шрам от меча наискось рассекал с одной стороны нос. Бритую голову закрывал заплетенный в косы парик из конского волоса. Асмар нацелил обнаженный меч в небо и закричал голосом, привыкшим перекрывать шум сражения. «Господин Нак! Да здравствует регент Египта! Да здравствует господин Нак!» Последовало долгое мгновение ошеломленной тишины, А потом легион взревел, словно охотящиеся львы. «Да здравствует господин Нак, регент Египта!» Приветствия и рев продолжались, пока господин Нак снова не поднял кулак. В наступившей тишине он четко проговорил. «Вы оказываете мне большую честь!» «Я принимаю ту ответственность, что вы возлагаете на меня!» «Бакер!» — кричали солдаты и били мечами и копьями о щиты, так что от прибрежных холмов, подобно далекому грому, отразилось эхо. В шуме Нак подозвал Асмара. Поставь на всех дорогах заставы. Никто не должен уйти отсюда до моего отъезда. Ни одно из сказанных слов не должно достигнуть Фиф прежде меня. Путь от Галалы занял три дня быстрой езды. Лошади выбивались из сил, и даже Наг утомился. Однако он позволил себе всего час отдыха, чтобы смыть дорожную пыль и переодеться. Затем, выбрив подбородок и причесав, и умастив волосы, поднялся на церемониальную лестницу, приготовленную Асмаром и ожидавшую у входа в палатку. Золотой лист, украшавший передний щит колесницы, сиял в солнечном свете. На наге был белый льняной набедренник, а на обнаженной мускулистой груди сверкало золотое украшение, покрытое полудрагоценными камнями. На бедре висел легендарный синий меч в золотых ножнах, их наг снял с мертвого фараона.